Он давно уже возненавидел лютой ненавистью. На него самого бессмертие свалилось, как снег на голову. В результате неудачного взаимодействия своенно ускорителя элементарных частиц, банки с рассолом, то был утренний завтрак, охмешка насыпателя, и двух аптечных резинок. Мелкие подробности аварии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 намереваясь совершить пертурбационный маневр вокруг Солнца и, разогравшись, выскочить в большой космос. «Компьютер!» — окликнул Ахмешка-насыпатель. «Слушаю!» — пропищал компьютер. «Куда Вычисляю. «Учисляю!» Ахмешка-насыпатель покосился на невероятную алмазную россыпь космической ночи. Билоны крошечных миров кристаллов огненной пылью припорошили ему бесконечность. И каждый любой из них встретится ему на пути, и на большей части из них он побывал уже миллионный раз. На миг он вообразил свой маршрут в виде ломаной линии, связывающей все небесные огоньки, как на детских загадочных картинках с пронумерованными точками, и понадеялся, что с какой-нибудь туристической смотровой вышки Вселенной это лома... ломанное покажется каким-нибудь вопиющим неприличным словом. Компьютер безголосо пискнул в знак окончания вычислений. «Фольфанга», — сообщил он и снова писнул. Четвертая планета системы Фальфанга, Продолжил он и пискнул. На ожидаемое время пути три недели. Продолжил он и пискнул. Искомый субъект, некрупный слезняк. Пискнул он из рода Артура Эпденну. Полагаю, добавил он, сделав передышку на писк. «Что вы решили обозвать его безмозглой задницей?» Ахмешка-насыпатель только хмыкнул и перевел взгляд на чудо-творение за иллюминатором. «Пойду-ка ко — проговорил он, потом спросил. «Какие зоны вещания попадутся нам в ближайшие часы?» Компьютер пискнул. «Космовидеотон, мысли кинозал». «Надобный думатель», — известило он и пискнул. «А нет ли фильмов, которых я не видел уже 30 тысяч раз?» «Нет». «Хм...» а «Разве что «Психоз в космосе». Вы видели этот фильм всего лишь 33 семнадцать раз». «Разбудишь» — ко второй серии. Компьютер пискнул. «Приятных сновидений», — сказал он. Звездолёт нёс со сквозь ночь.